16. Долгожданная Лена С девочкой она познакомилась в свой прошлый приезд в Москву. Это была последняя подопечная Людмилы Борисовны. Мать Лены пила, отца не было, как и особых денег в семье. Но девочка была очень уравновешенная и волевая. Дашу эти черты сильно расположили. Ребенок обладал как раз тем, чего ей самой всегда так не хватало. Самообладанием на вершине горы. Даше оно тоже было не чуждо, но во главе всегда стояло ее величество эмоция. В Лене, которой было еще так мало лет, присутствие высокой степени взвешенности Дашу просто покоряло. Она влюбилась в ребенка, будто это была ее собственная дочь. Наверное, Даша так сильно заинтересовалась жизнью этого маленького существа отчасти потому, что ей самой родить ребенка было не суждено. Отчасти же после смерти Людмилы Борисовны, скоропостижно ушедшей из жизни в прошлом году из-за последствий коронавируса. Теперь, когда Лена лишилась главной своей благодетельницы, которую Даша давно воспринимала почти как мать, этот пост должна была занять она сама. Просто обязана. Честь памяти об этой невероятной женщине, покинувшей мир так рано. Отчего самые достойные часто уходят первыми? Такие, например, как Подколзин, наверняка проживут долго, предварительно перепортив много таких, как Шпигель, Чернова и иже с ними, чтобы те смогли отправиться к хорону пораньше. Место разгрузили для таких, как Подколзин. За первые два месяца в Москве Даша сильно помогла Лене. Купила новую одежду, обновила форму, давала деньги на продукты. Лена брала. Опускала голову вниз и брала. Ей это не нравилось, но нужда подвигала гордость. Самообладание на вершине горы. Скоро начинались важные старты. И для успеха девочке надо было сконцентрироваться на важном а важными были еда, теплая одежда и новая форма. И она брала. А Даша радовалась, что ей досталось не она сама, а гораздо более вменяемое существо. Хоть и не менее достойное. Да, Лене не нравилось принимать деньги от чужого человека, ведь, по сути, Даша все еще была для нее чужой, но она понимала, что сейчас это было важнее того, что о ней подумают. И брала. Даша бы не взяла. А потом, например, в те дикие 30-градусные морозы просто подмерзла бы где-то и заболела. Или на другой пример – от недоедания ослаб бы иммунитет. Или на третий – еще что-нибудь в этом роде. Что в итоге? Даша-Лена могла бы показать плохой результат на соревнованиях и потерять льготное место в секции, ведь Людмила Борисовна не стала. Но Лена была не Даша. В своем возрасте девочка уже была гораздо более зрелой, чем она сама, и не могла позволить себе действовать так необдуманно. Даша зауважала ребенка сильнее. Но потом у нее кончились деньги. Слава богу, успела хотя бы купить ей подарок на день рождения. Тут уж решила разориться, поехала в детский мир. Все равно на последние шесть тысяч ничего путного теперь было не купить. Разве что еду несколько раз. Но если Лена станет совсем голодать, то позвонит ей, и Даша что-нибудь придумает. Так они договорились. А вот в том, что Леночке никто никогда не дарил красивых платьев, не было никаких сомнений. Поэтому Даша решила распорядиться последними деньгами, которые она могла позволить себе выделить на ребенка более эффективно. Она купила ей очень красивое платье. Не зря. Девочка, когда развернула обертку, расплакалась. Даша никогда не видела Лену плачущей. Значит она все сделала правильно. Иногда эмоции и для голодающего стоят дороже еды, даже в том случае, если у него самообладание на вершине горы. Главное только не превратить девочку в себя, Пусть эти слезы будут в порядке исключения.